Глава 49. Нельзя сказать, что я совсем забыла о своем ночном госте. Иногда вечерами вспоминала. Было в нем что-то несвойственное обычным людям, а загадки всегда манят. Кроме того, я поняла странную вещь. Он был мне интересен как мужчина. Только следует учитывать то, что уже прошло три с лишним, почти четыре года с момента моего появления здесь. Начиная вспоминать прошлую жизнь, я понимала, как же сильно я изменилась. Из вечно добивающейся любви и внимания сорокалетней неуверенной в себе девочки, кормушки для психологов и энергетических вампиров, я превратилась в молодую женщину, чье слово несло и жизнь, и смерть. Это не могло не сказаться на моем характере и самоуважении. У меня есть семья, и неважно, что, по сути, я несу роль матери этого семейства, даже не знаю... В силу ли черт характера или же в силу того, что мой социальный статус в этом мире столь высок, думаю, что тут наложилось одно на другое. Раньше мне казалось, что идеальный кандидат на роль отца моего ребенка Хасем. Он порядочен и не станет рвать власть на себя. Он понимает, как важен разумный подход к управлению страной, и в то же время он — мужчина и воин. Он не боится смерти и ответственности. Проблема была только в одном — Во мне. Я не могла воспринимать Хасема как своего мужчину, не могла представить себя с ним в постели. А вот этот нахальный незнакомец пробудил во мне что-то изначально женское, желание прислониться к сильному, быть может. Его силу я чувствовала. Не самцовость и не мачизм, именно внутреннюю силу, и она меня притягивала. После бесчисленных походов к психологам в том мире Привычка копаться в собственной душе, стараться понимать свои желания и, главное, не врать самой себе, держалась за меня мертвой хваткой. Поэтому, да, по вечерам я вспоминала его. Но, если честно, особо времени на раздумье у меня и не было. Дни мои были полны работой. Интересной, завораживающей масштабами и возможностями. Из первого выпуска «Теней», еще толком не обученных и с несколько смутным пониманием, чего, собственно, от них ждут, выделилось несколько отличных специалистов. Их доклады, которые я по-прежнему всегда просматривала лично, были максимально толковыми. Их предложения по решению проблем и подбору кадров всегда удачными. Они были достаточно молоды, их зарплата росла, так что к выходу на пенсию они станут не просто обеспеченными, а очень богатыми людьми. Сложно назвать это удачей, но один из самых-самых, тот, что носил имя Хремет, речной бог, остался инвалидом. Не совсем калекой, нет, но неудачное падение с коня сделало его хромым. Вот его-то я и поставила заведовать процессом обучения. Карьера вечного странника наложила свой отпечаток на человека. При том, что ему были выплачены огромные деньги и предложено любое место для жизни на выбор, садиться в поместье и заводить семью он решительно не хотел. И я его прекрасно понимала. После нескольких лет путешествий и наблюдений завести собственное село и следить за пахотой земли скучно. Зато в «Школе теней» он сразу стал вводить что-то вроде тестовых задач, предлагая ученикам решить их. По итогам лично отсеял почти пятую часть. «Хремет, у нас и так не хватает людей для всех земель. Может быть, ты погорячился?» Внешность его была такой обычной, что глазу не за что зацепиться. Мужчина около тридцати, не нищий, но и не богач, бритая голова и не слишком новая льняная юбка. неопределенного цвета глаза и скромный медный узк с единственной вставкой, маленьким бирюзовым скоробеем. «Царица, да продлят светлые боги твои годы, из этих молодых людей выйдут прекрасные чиновники. Они честны и служить будут верно, но ни один из них не лег в лужу, когда понадобилось». «В каком смысле? В лужу?» В «Прямом царица». Утром им были выданы новые одежды, подарок от царицы за хорошую учебу, дорогие одежды с искусной вышивкой, а потом каждый из них, выполняя задание, провалил его. Единственный выход был — зарыться в грязь. Те, кто зарылись, остались. Остальных ты можешь устроить в другие места. В школе теней им делать нечего. Помолчала, несколько растерянно. «Безусловно, в чем то хремет прав». Скажи, Хремет, почему твои рекомендации по смене чиновника часто были неожиданны, но всегда верны? Как ты определял мелкого чиновника, который будет разумно управлять, и даже если и будет нарушать законы, то не через край? Ты выбирал самых добрых или самых умных? Нет, прекрасная госпожа, скорее, несколько трусливых, но не слишком жадных. Я смотрел, как они относятся к нищим и к своей семье. Даже если претендент хитер и немного украдет, то, по крайней мере, он будет следить, чтобы люди не голодали и не доходили до края. Он будет всегда помнить, что случилось с предшественником. Слышать это было не слишком приятно. Хотелось, безусловно, хотелось услышать, что к власти вставали самые умные, честные и порядочные. И в то же время я понимала, что такое бывает только в сказках. Все люди не идеальны. Значит, нужно использовать то, что есть, и отблагодарить за науку. Я благодарна тебе за мудрость, Хремет. Скажи, какую награду ты хочешь себе? Ты щедро дарила меня всем, чем можно цариться. У меня богатые поместья и полные кладовые. Хремет, это не значит, что ты не можешь попросить что-то еще. То, что я тебе дала, — благодарность за службу. То, что я тебе предлагаю, — благодарность за науку. «Всегда можно положить в кладовую еще золото или украшений, найти молодую красивую невесту. Проси». Я заметила, что он мнется. Даже представить не могу, чего он опасается попросить. Закралась неприятная мысль, что он может быть поклонником запрещенных богов. Вдруг попросит восстановить храм. Пожалуй, я погорячилась с таким широким предложением. «Говори, не бойся». Даже если я не сочту возможным выполнить, я не стану гневаться. Неожиданно отбросив трость, на которую он опирался при ходьбе, Хремет встал с низенькой табуретки и упал ниц. «Царица, я всегда мечтал увидеть чудо. Не гневись, царица. Я даже не сразу поняла, что именно он имеет в виду. Чудо? Какое именно чудо ты хочешь увидеть, Хремет? Встань!» «Ни к чему достойному человеку так рыболепствовать. «Золотой щит великого Ра, светлая госпожа!» «Говорят, он может изрыгать огонь и переносить на огромные расстояния!» «Говорят, царица, что с его помощью ты можешь летать!» «И что же ты хочешь увидеть, Хремет?» Полет, царица! Больше всего я хочу увидеть полет. Я не стала отказывать верному человеку. Вечером... Я отнесла его в несколько известных мне точек страны. Ночью Хремет увидел божественный огонь диска, а через две недели заработала небольшая тайная мастерская по производству дельтапланов. Хремет клялся всеми богами вообще и великим ра в частности, что не бросит школу теней, но если царица только позволит, если он сможет летать сам, без палки, ни от кого не завися. «Царица, я всегда был предан тебе, но если меня научат летать...» Бедолага просто не нашел нужных слов. Честно говоря, я была рада такой просьбе. Нет, мне было бы не жалко, если бы он попросил золото или земель, но человек, который желает чуда, — это почти подарок небес в прагматичном мире. Кроме того, решено было ставить государственные дома почты и наладить сообщения с помощью дельтапланов между частями царства — И именно на Хремета я и взвалил этот проект. «Сам будешь подбирать людей и учить. Я научу тебя, а остальных — ты. И не думай, что школу теней можно будет забросить. Царица, я и сам смогу летать. Без тебя?» «Конечно. Но учти, платить придется своим временем. А что ты хотел, Хремет? Чудеса нынче стоят очень дорого». Я засмеялась над его ошарашенным видом. Большим счастьем было наблюдать его улыбку. Всё же мое отношение не только к моей местной семье, но и ко всем жителям Египта однозначно материнское.